Глава двадцать «Мам, у тебя звук выключен», — замечает Джоанна. «Она сказала, что у нас выключен звук», — сообщает Джойс Элизабет. «Да, я услышала», — говорит Элизабет. «У нее-то звук в порядке». «Нажми на кнопку микрофона, мам», — подсказывает Джоанна. Элизабет отмечает, что Джоанна изо всех сил пытается не закатить глаза. Терпение Джоанны по отношению к своей матери частенько дает сбой. По мнению Элизабет, это совсем неудивительно. «Я вообще ничего не понимаю», — жалуется Джойс, безуспешно пытаясь отыскать какую-то кнопку микрофона. «С этим всегда справляется Ибрагим». «Иногда справляется», — поправляет Ибрагим. «А всегда, например, у вас что-нибудь идет наперекосяк». «Дайте глянуть», — просит Рон. Рон смотрит на экран 4, может, пять секунд, затем откидывается на спинку стула. «Нет, это выше моих сил». «Ищите маленькую картинку с микрофоном, Джойс», — советует Ибрагим, после чего наклоняется вперед и двигает компьютерной мышью. «О, я никогда ее не замечала раньше. Ты нас слышишь?» — спрашивает Джойс. «Теперь мы тебя слышим, мам», — отвечает Джоанна. «Аллилуйя! Всем привет!» Она получает ответные приветы от всех. Элизабет узнает комнату для совещаний в офисе Джоанны со столом, сделанным из самолетного крыла, и его дорогим, но ужасно абстрактным дизайном. А еще она узнает Корнелиуса, американского коллегу Джоанны, перед которым лежит большая стопка бумаг. Это финансовые отчеты, которые рассматривали на судебном процессе. И тебе привет, Корнелиус, произносит Джойс. Джоана сказала, ты женишься? Нет, от меня уходит жена, отвечает Корнелиус. Почти угадали. О, прости! Мне очень жаль, продолжает Джойс. Чуяла мое сердце, с тобой что-то не так. Мам, у нас не больше 15 минут. — вмешивается Джоанна. «Может, начнем?» «Конечно!» — отвечает Джойс. «Хочешь поздороваться с Алланом?» Губы Джоанны непроизвольно складываются в слово «нет», однако она сдерживает себя, и Элизабет видит слабое подобие улыбки. «Хорошо, но только быстро!» Джойс похлопывает по своему обеденному столу, и Алан встает на него передними лапами, взволнованный тем, что с ним может сейчас произойти. Джоанна и Корнелиус машут собаки. Алан принимается лизать Рона. «Фу, Эл, отстань!» — велит Рон, хотя Элизабет замечает, что он не отталкивает пса. «Начнем с этого», — предлагает Корнелиус, кладя ладони по обе стороны от бумажной стопки. Главные выводы такие. «Афера принесла более 10 миллионов фунтов стерлингов за три года». Это очень быстро, и все без уплаты налогов. Деньги поступали на единый счет, открытый на имя Хизер Гарбат, а с него расходились в самых разных направлениях. На Джерси, на Каймановые острова, на Виргинские острова, в Панаму, куда угодно. «По-прежнему на счетах Хизер Гарбат?» — интересуется Джойс. «Ни один из них не открывался на имя Хизер Гарбат», — отвечает Корнелиус да и вообще ни на чье другое имя. «Кроме?» — подсказывает Джоанна. «Да, за одним исключением», — продолжает Корнелиус. «Но мы к этому еще перейдем». «Все это элементарное отмывание денег», — говорит Джоанна. «Деньги расходятся по всему миру, на разные счета, открытые там, где можно сохранить банковскую тайну. Выдуманные компании, анонимные директора». «Вы же не надеялись легко найти здесь имя убийцы? Мы имеем возможность только искать улики». Корнелиус пролистывает несколько бумаг. Вот несколько примеров только за один месяц 2014 года. 85 тысяч выплачено компанией «Рамсгитский цемент и щебень», 60 тысяч финансовым холдингом «Мастерсона» на «Арубе», 115 тысяч компаний «Совершенное строительство» в Панаме, 70 тысяч — охранной фирме «Дарвина» на Каймановых островах. «И когда вы проверили эти компании», — произносит Элизабет, уже зная, что будет дальше. «Все до единой оказались пустышками», — отвечает Корнелиус. «Просто зарегистрированные офисные помещения и никаких учетных записей, доступных для изучения». «Возможно, величайший в мире эксперт по отмыванию денег что-нибудь и отыскал бы, но я таковым не являюсь». «Не принижай себя», — советует Джойс. «В общем, все следы обрываются», — заканчивает Корнелиус. Элизабет берет в свои руки инициативу. «Итак, есть многое, о чем мы не знаем, и вы были правы, когда начали с этой большой кипы бумаг». «Но я все еще надеюсь. Есть нечто, что мы все-таки выведали». «Вы, как всегда, правы, Элизабет», — констатирует Джоанна, и Элизабет понимает, что это только для того, чтобы поддеть свою милую мамочку. Мы обнаружили пару интересных вещей. Банковские записи Хизер-Гарбет были предоставлены суду, и, насколько можно понять, она не увидела из десяти миллионов ни пенни». Не было никаких необычных расходов и никаких крупных покупок. Она жила все в том же доме, ездила на той же машине, ее ипотека осталась незакрытой. Если Хизер Гарбот и отмывала деньги, то она ничего из них не потратила сама. «Что-нибудь еще?» — спрашивает Элизабет. Затем отвлекается на свой телефон. «Я отправил фотографии Виктору Ильичу». «Часики тикают. Две недели. Вы убиваете Виктора или я убиваю Джойс?» Тик-так, тик-так. «Давайте в порядке очереди», — думает Элизабет. «Вообще-то я тут расследую убийство». Снова вступает Корнелиус. «В целом финансовая афера довольно ловкая. Ни адвокаты не смогли распутать это дело на суде, ни я после». Но чем ближе подходишь к началу, тем менее изощренной кажется схема. Обычно так и бывает. Чем дольше длится мошенничество, тем лучше мошенникам удается прятать деньги. Таким образом, в начале больше шансов обнаружить ошибку. «Какую ошибку?» — осведомляется Ибрагим. «Самая распространённая из них вот какая», — отвечает Корнелиус. «Очевидно, название всех этих воображаемых компаний — Мошеннику приходится выдумывать самому. Ошибка новичка заключается в выборе слова, которое имеет для него значение, каким бы незначительным оно ни казалось на первый взгляд. Итак, первые несколько платежей в самые первые дни аферы были проведены на ряд секретных счетов в Джерси, привязанных к трем компаниям, а именно Trident Капитал», Trident Инвестиции», И трайденд международные активы. Мы покопались еще немного, продолжает Джоанна, и обнаружили еще одну компанию, зарегистрированную в Джерси, которая называется Трайдент-строительство. И эта компания, подхватывает Корнелиус, абсолютно законна. Вся информация о ней имеется в открытом доступе. У трайденд-строительства был только один директор, говорит Джоанна. Догадайтесь кто? Хизер Гарбот, воодушевляется Джойс, приподнимаясь со стула. Нет, мам, отвечает Джоанна, и Джойс немедленно сникает. Джек Мейсон, предполагает Ибрагим. Джек Мейсон, кивает Джоанна. Итак, деньги уходят со счета Хизер Гарбот прямо на счета, которыми владеет ее босс, резюмирует Рон. Возможно, владеет ее босс, поправляет Джоанна. А потом они исчезают навсегда, продолжает Корнелиус. Также стоит отметить, что когда дом Хизер-Гарбот выставили на продажу, его купила одна из компаний Джека Мейсона. Джек Мейсон купил дом Хизер-Гарбот? Удивляется Элизабет. Были еще два промаха, говорит Корнелиус. В самом начале. Пара платежей ушла поименованным бенефициарам. Оба удостоверения личности выглядят поддельными, но, опять же, если эти люди вели себя неосторожно, то даже такие подделки могут дать нам ключ к разгадке того, кто замешан в преступной схеме. Один платеж в 40 тысяч фунтов ушел Кэррону Вайтгиду, а второй в 5 тысяч был выплачен Роберту Брауну ДТН. Эти две суммы первыми покинули счет. Но по мере того, как афера становилась масштабнее, они закрыли все лазейки наглухо, и никаких поименно названных бенефициаров больше не осталось. Хизер Гарбот или Джек Мейсон должно быть решили, что деньги надо прятать тщательнее. «Кэрон Вайтгит и Роберт Браун», — раздумчиво повторяет Элизабет, и видит, что Ибрагим уже записывает эти два имени в свой блокнот. «Какую великолепную работу ты проделал, Корнелиус!» — признает Джойс. «И я, мам!» — вмешивается Джоанна. «Я тоже помогала. Мне вообще-то не пятнадцать». «Ну, ты-то уж само собой!» — машет рукой Джойс. «Вообще-то ты могла бы говорить мне это почаще!» — замечает Джоанна. Без нее мы точно не справились бы, кивает Корнелиус. Значит, нам, возможно, следует нанести визит Джеку Мейсону, перебивает Элизабет. Спросить его о Хизер Гарбот и Беттани Уэйтс, а может, даже поспрашивать о Кэрони Вайт, Гиде и Роберте Брауне. Посмотрим на его реакцию. И мне кажется, что наши 15 минут истекли, Джоанна. Спасибо тебе. О, спасибо вам отвечает Джоанна. «Мама знает, что может положиться на меня при любом убийстве». «Угу», — соглашается Джойс. «И я абсолютно уверена, что вскоре ты найдешь другую прекрасную женщину, Корнелиус». «О, я ее даже не ищу», отвечает Корнелиус. «Но спасибо вам». «Ерунда», — отвечает Джойс. «Ерунда», — кивает Ибрагим обязательно надо искать после некоторой словесной канители им удается завершить разговор по видеосвязи и ретироваться в кресло помягче дабы вдумчиво испить чаю ну так что говорит элизабет джек мейсон предоставьте его мне отзывается рон мы вращаемся в схожих кругах ага произносит джойс попался Мы с Ибрагимом займемся Кэроном Вайтгидом и Робертом Брауном, сообщает Элизабет. И я займусь записками, которые подкидывали Беттани, отвечает Джойс. Рон, я хотела бы поговорить с Полем, ты не возражаешь? Мое разрешение не требуется, отрезает Рон. Она что, моя девушка, что ли? Ох, Рон! Вздыхает Элизабет.